Глава пятая. С момента смерти Натана прошел час. По мере того, как разум Эмили медленно выныривал из состояния фуги, в которое она ушла по собственной воле, ее спокойствие стало испаряться. Она жива. Она жива. Эмили попыталась встать, но ноги свело судорога, и она плюхнулась на пол. Боль. Иголочками вонзилась в лодыжки. У Эмили возникло такое ощущение, будто из нее высосали всю энергию. Она подползла к кофейному столику и взяла с него мобильник, стараясь не обращать внимания на спазмы в ногах. — В задницу тоже будто собаки покусали, — машинально подумала Эмили. Откинув крышку телефона, она набрала 911 и прошептала — «Ну же, кто-нибудь, пожалуйста, пожалуйста, возьмите трубку!» Гудки все шли и шли. Никто не отвечал. Отбившись, она сразу же набрала номер приемной трибюн. После четырех гудков включился автоответчик, и женский голос произнес. «Если вы знаете добавочный номер, пожалуйста, наберите его!» То, что в приемной никто не снял трубку, было абсолютно естественно. Эмили и не ожидала, что там кто-нибудь окажется, ведь все, кроме Конколи и Френка, ушли, и система перешла в автоматический режим. Она набрала добавочный номер Конколи и после двух гудков услышала «Привет, вы позвонили по рабочему номеру Свена Конколи». «Если вы хотите оставить сообщение...» Эмили нажала решетку, чтобы вернуться в главное меню. «Если вы знаете добавочный...» Сообщение прервалось, когда она набрала добавочный номер Фрэнка Эмбри. Но и там включился автоответчик. Эмили методично набирала все добавочные номера, которые только могла припомнить. Каждый раз, слышав ответ голоса друзей и коллег, которые приветствовали ее, предлагали оставить сообщение и обещали перезвонить сразу же, как только смогут. У Эмили было ощущение, что это произойдет не скоро. Она уставилась на телефон, страстно желая, чтобы раздался сигнал вызова, чтобы кто-нибудь, хоть кто-нибудь перезвонил ей. Боль в нижней части тела сменилась покалыванием. Эмили пару раз согнула и разогнула ноги в надежде чуть-чуть разогнать кровь. Это помогло, но не сильно. Конечности слишком долго были в одном положении. Эмили снова попыталась встать и обнаружила, что ноги снова повинуются ей. Поднявшись, она подошла к окну. Теперь тело Натана стало видно из-за заслонявших его дивана и кухонного стола. Нужно было попытаться сделать еще один звонок. Она медленно набрала номер своих родителей. Мама и папа вышли на пенсию 10 лет назад. Продав ферму, они сложили вещички и перебрались в Орландо, штат Флорида. «Хотим переехать, пока все хорошо», — сказал папа, растягивая слова на манер Джона Уэйна, когда Эмили в очередной раз приехала домой их навестить. «Мы жаждем моря и солнца», — продолжал он. «Я думаю, мы заслужили это, прожив тут шестьдесят лет. Ты согласна?» Эмили была согласна. Родители не могли найти лучшего места — Однако она все еще чувствовала грусть от утраты дома, где выросла. Хотя Эмили с детства мечтала покинуть Денисон, и чем скорее, тем лучше, мысль о том, что она никогда не сможет туда вернуться, причиняла боль. Прислушиваясь к отдаленным гудкам, Эмили вспоминала, какими счастливыми выглядели родители, когда она последний раз их навещала. Они оба сильно загорели, проведя на пляже множество дней, будто парочка подростков, они вечно держались за руки и обнимались на диване, разговаривая со своим единственным отпрыском. Когда Эмили услышала щелчок включившегося автоответчика, она набрала в грудь побольше воздуха, чтобы не разреветься, услышав голос отца. «Привет! Вы позвонили Бобу и Джейн. Сейчас мы не можем ответить, но вы можете оставить сообщение. Мы перезвоним вам сразу же, как только сможем!» Услышав сигнал, Эмили медленно заговорила в трубку. «Мама, папа, если вы получите мое сообщение, у меня все в порядке, я жива, я думаю, я...» Думаю, что все остальные, наверное, умерли. Я вас люблю, пожалуйста, позвоните мне». Перед тем, как нажать «Отбой», она продиктовала номер своего мобильного. Убирая телефон, она не могла избавиться от отвратительного ощущения, что надиктовала не послание родителям, а скорее слова прощания. Эмили выглянула из квартиры в общий коридор. Ключи она оставила на кухонном столе и теперь так боялась захлопнуть дверь, что оставила правую ногу в дверном проеме. «Эллоу!» — крикнула Эмили. И ее голос пошел гулять эхом по пустому коридору. «Кто-нибудь меня слышит?» Ответа не было. Лишь негромко шипел кондиционер. И откуда-то издалека раздавался раздражающий знакомый звук, идентифицировать который не получалось. Эмили показалось, что откуда-то сверху доносятся звуки музыки, но уверенности в этом не было. Она уже пощелкала по местным телевизионным каналам и не нашла ничего, кроме заставок, до идущих в записи шоу. По крайней мере... «Телевидение еще работает!» — рассудила Эмили. Эллоу! снова закричала она. На этот раз погромче, и опять никто не отозвался. Эмили вернулась в квартиру и направилась в кухню. Сгребла со стола ключи, сунула их в застегивающийся карман джинсов и снова вышла в коридор. Щелчок замка Заставило ее сердце забиться быстрее, так напряжены были нервы. Придя в себя, Эмили направилась в сторону лифта. На каждом этаже ее дома было по сорок квартир. Эмили подошла к ближайшей двери, громко постучала в нее и позвонила в звонок. — Эй, тут есть кто-нибудь, вы меня слышите? Прижав ухо к холодной деревянной двери, Эмили прислушивалась в надежде услышать хоть какой-то ответ, хоть что-то, что дало бы ей понять, она не одна. Но было тихо. Даже не лаяли маленькие собачонки, то ли чихуахуа, то ли шицу, которых держали некоторые соседи. Эмили проделала все то же самое у следующей двери, потом у следующей Когда и шестая дверь не отворилась, она перестала стучать. Ш-звяк-бум! Снова раздались эти чертовски знакомые звуки, которые Эмили все никак не могла опознать. Чем ближе девушка подходила к середине коридора, тем громче они становились. Ш-звяк-бум! Эмили пошла на звуки. Они привели к площадке у лифта, которая не просматривалась из главного коридора, чтобы ее увидеть нужно было свернуть за угол. Шзвек бум. Упав в дверях лифта на полу лежала мертвая женщина. Каждые несколько секунд автоматические двери начинали закрываться, но наталкивались на тело. И откатывались обратно. Они-то и издавали звуки, которые слышала Эмили: шш, звяк, бум. Каждый раз, когда двери толкали мертвое тело, оно слегка вздрагивало, и Эмили ужасно от этого разнервничалась. Женщина лежала лицом вниз, ее руки и верхняя часть туловища распластались по линолеумному полу коридора. Вокруг головы подсыхала ореол свернувшейся крови, а ноги и нижняя часть тела находились в лифте. Рядом валялось два бумажных пакета с продуктами. Их содержимое — главным образом банки с консервированными персиками и пластиковые бутылки с водой — выпало и теперь лежало на полу лифта. На покойнице... Был дорогой с виду деловой костюм. Пиджак и белая рубашка задрались на пояснице, и под бледной кожей виднелась отвратительно вздувшаяся сетка из множества крошечных кровеносных сосудов. Одна ее рука была вытянута вперед, пальцы скрючились, словно умирая женщина пыталась выползти из кабины лифта. Вторую руку придавило телом. Будучи нью-йоркским репортером, Эмили повидала на своем веку немало трупов. В основном они принадлежали самоубийцам, жертвам несчастных случаев или убийств. Она считала, что привыкла к мертвецам. Но в том, как шевелился каждый раз этот труп, когда его толкали двери, было что-то невероятно тревожное. Это напомнило Эмили фильмы о зомби, которые она так любила смотреть. Звуки, которые издавали двери лифта, только добавляли жути. Эмили ни в коем случае не собиралась оставить несчастную лежать на полу. Слишком это было ужасно и неправильно. Стоя над телом, Эмили несколько секунд соображала, как ей поступить а потом уперлась пяткой правой ноги в плечо покойной и толкнула. Тело сдвинулось на несколько дюймов, пачкая пол красным, но потом застряло, мешало трение резиновое покрытие пола лифта. Эмили оставалось только одно — затащить труп за ноги обратно в лифт. Тщательно избегая наступать в кровавую лужу, и, остерегаясь автоматически закрывающихся дверей, Эмили переступила через тело. Она почти ожидала, что женщина вдруг выбросит руку вперед и схватит ее за ногу. В мозгу возникла картинка, как ожившая покойница затаскивает ее, отбивающуюся и вопящую в лифт, как бесшумно скользят, закрываясь двери, Какие собственные крики становятся все тише, а лифт собирает по этажам все новых и новых желающих поживиться ее плотью. Но покойница не схватила Эмили, продолжая лежать, как лежала. Эмили взялась за ее ноги в синих туфлях-лодочках. Крестьян Лабутен, если Эмили не ошиблась. Кем бы ни была эта женщина при жизни, у нее были и вкус, и деньги. И потянула. Тело омерзительно хлюпнуло, втягиваясь обратно в лифт. Труп оказался на удивление податливым. Разве ему не пора коченеть? Эмили подняла штанину покойницы, чтобы посмотреть на кожу ее икр. Та, конечно, была очень бледной, но не имела обычного для трупов сероватого оттенка. Не было заметной и свойственной нижним точкам мертвого тела синюшности, из-за которой ноги мертвецов зачастую кажутся покрытыми синяками, будто их кто-то колотил. Странно. Эмили, конечно, не была врачом, но ей казалось, что окоченение и синюшность обычные этапы процесса разложения. Должно быть, она ошибалась или правила изменились. Эмили так глубоко задумалась, что даже не заметила, как двери лифта, которым теперь ничто не мешало, снова начали закрываться. Рискуя оказаться с мертвой женщиной в металлическом гробу, она едва успела сунуть руку между створок. Двери Вновь открылись, и Эмили поспешно выскочила обратно в холл. Теперь дверям не мешала ни рука Эмили, ни труп неизвестной в позе эмбриона, лежащей в углу кабины. И они, наконец, беспрепятственно закрылись. Лифт тронулся. Эмили смотрела на светящиеся указатели этажей. 18, -й, 19. -й, Наконец, лифт остановился на 21-м этаже, куда его вызвал жилец, с которой Эмили была в этом уверена, наверняка уже никуда не поедет. Дверь в квартиру 32 была приоткрыта. Когда Эмили заметила это, сердце забилось быстрее. Может быть, там есть кто-то живой. Не решаясь просто взять и войти, Эмили крикнула в щель. «Ау, это Эмили! Я живу в шестой квартире! Кто-нибудь есть дома?» Наклоняясь к двери, Эмили отчаянно толкнула ее плечом, и она еще сильнее открылась, неожиданно скрипнув. в врасплох этим звуком сердце Эмили бешено забилось от испуга. Ей понадобилось мгновение, чтобы прийти в себя, а потом... Она шагнула в квартиру. В коридоре горел свет, и из того места, где остановилась Эмили, были видны задернутые шторы, погруженные во тьму гостиной. Квартира была обставлена с большим вкусом. На столике у дивана стояла дорогая с виду ваза, в которой красовались свежие лилии. Они источали характерный одуряющий аромат. Но он смешивался с другими, отнюдь не столь приятными запахами. Эмили безошибочно определяла запах рвоты и металлический тяжелый запах крови. Там, где она стояла, пахло не слишком сильно, благодаря открытой двери и кондиционеру. Но запах все-таки ощущался... Эмили пошла по коридору вглубь квартиры. Она больше не пыталась звать жильцов, потому что уже знала, что ей предстоит найти. Коридор закончился гостиной, и Эмили увидела на полу маленькое тельце ребенка, мальчика лет 4-5. Мертвые, почерневшие от крови глаза, уставились в потолок. Крошечный кулачок стискивал футболку. В другой руке мертвого малыша был зажат коричневый плюшевый мишка. Натекшая из носика овальная лужица подсохшей крови окружала голову ребенка. Рот был приоткрыт от шока и страха. Эмили подавила крик ужаса. Избегая смотреть на малыша, она... Обошла его, стараясь не сводить глаз с картины на дальней стене, и прошла в комнату. Тела двух взрослых лежали рядом. Вернее, мужчина все еще сидел на диване, в гостиной. Руки свисали вдоль боков, голова склонилась к левому плечу. Засыхающий след крови и рвоты тянулся у него изо рта, пачкая деловой костюм, и образуя на коленях черное озерцо. Невидящие глаза мертвеца были прикованы к черному плоскому телеэкрану на дальней стене. Женщина, наверное, мать мальчика, подумала Эмили, съежилась на полу возле мужчины. Во время агонии она рухнула на стеклянный журнальный столик, и тот разбился в дребезги. Осколки торчали отовсюду, устилая пол перед диваном, поблескивая между ворсинками великолепного восточного ковра, на котором стоял столик. Один крупный кусок стекла вонзился в левую руку женщины. — Наверное, он пропорол ей артерию? — подумала Эмили. — Лужа крови вокруг женщины была куда больше, чем те, что окружали других жертв красного дождя. В углу комнаты, на дорогом ковре, Эмили увидела еще одно маленькое скорчившееся тело. На этот раз это был не ребенок, а кот. Он тоже был мертв. Темно-красные сгустки виднелись возле всех отверстий его тела. Красная чума оказалась не делала различий между биологическими видами. И Эмили подумала, что это очень плохо. Обычно вирусы поражают лишь представители одного вида, не затрагивая другие. Считалось, что для того, чтобы болезнь передалась, например, от человека к животному, требуется мутация или крайне неудачное стечение обстоятельств, Но эта болезнь вполне успешно убивала всех вокруг. Эмили вспомнила птиц, замертво падавших с неба во время красного дождя. Плохо, поняла Эмили. Возможно, ситуация куда хуже, чем ей представлялось вначале. Если вирус, который переносит дождь, способен передаваться между представителями разных видов, кося всех подряд. Когда же остановится эта череда смертей? Неужели инфицированы все живые существа на Земле? Или под раздачу попали лишь те, кто как-либо контактировал с красным дождем? Все это было просто ужасно. Было и еще кое-что, о чем Эмили просто не готова была думать прямо сейчас. Если исходить из имеющихся у нее данных, красный дождь был событием локальным, а значит, помощь уже в пути. В таком случае беспокойство о природе и последствиях красного дождя можно оставить экспертам. Это их дело, не ее. Она всего лишь журналист. Эмили знала, что эти ее доводы, мягко говоря, неубедительны. Но других у нее не было, и оставалось лишь цепляться за них, несмотря ни на что. Делать в этой квартире больше было нечего. Эмили двинулась обратно к входной двери, старательно не глядя на еще недавно тут обитавшую, а теперь умершую семью. За дверью, обвиваемая струями прохладного кондиционированного воздуха, Эмили решила перенести свои поиски на другие этажи. Она дошла до лифта и совсем было собралась нажать кнопку вызова, но вспомнила, что тогда к ней на этаж снова приедет мертвая женщина. Эмили уже знала, что, скорее всего, ждет ее, когда она покинет свой, казавшийся таким безопасным. Этаж. Если в Нью-Йорке произошло то же самое, что она видела во время трансляции из Европы, вряд ли кто-то кроме нее выжил. Остаться в живых после красного дождя — аномалия. Скорее, все остальные в этом доме, в этом городе, возможно, во всей стране и, может быть, как ни страшно представить себе подобное во всем мире мертвы. Если бы в доме были другие выжившие, она наверняка уже услышала бы хоть что-нибудь, так же, как она, живой человек бродил бы по этажам, выискивая живых. Продолжив поиски, она лишь причинит себе дополнительную боль, снова и снова натыкаясь на мертвые тела, как наткнулась на женщину в лифте. И на эту несчастную семью. Все это слишком печально. Да, это правильное слово, идеально описывающее положение. Все это просто чертовски печально. Эмилия остановилась перед дверью на лестницу, открыла ее пошире и закричала. «Есть тут кто-нибудь!» «Вы меня слышите?» Она несколько секунд подождала ответа, но ничего не произошло. Лишеха принесло глухой отзвук ее собственного голоса. А потом за ее спиной с металлическим лязгом захлопнулась дверь. «Должен быть еще какой-то способ, чтобы привлечь внимание тех, кто выжил». — думала Эмили, возвращаясь к своей квартире. На каждом этаже было по четыре ярко-красных выдвижных установки пожарной сигнализации. Они располагались так, чтобы до них было легко добраться в экстремальной ситуации. Пройдя мимо двух из них, Эмили вдруг сообразила, что это идеальное решение, и остановилась. На дверце красовалось написанное белыми буквами слово «Пожар». Чтобы заработала пожарная сигнализация, достаточно было просто потянуть вниз маленькую пластиковую ручку. Если в этом доме, а может даже и в соседних домах, есть еще выжившие, сирена сообщит им, что они не одиноки, ну или хотя бы заставит выйти из квартиры, Но Эмили все равно не хотелось включать сигнализацию. «Но это же не то же самое, что кричать пожар в переполненном кинозале. Ситуация действительно чрезвычайная и другого способа привлечь внимание выживших просто нет!» — уговаривала себя Эмили. Наконец, она ухватилась за ручку и рванула ее вниз. В тот же миг Световой оповещатель высоко на стене начал мигать ослепительно-белым светом. Это сопровождалось такой оглушительной сиреной, что руки Эмили непроизвольно взлетели к ушам. «Ох!» — воскликнула она, одновременно позволив себе слабую улыбку. «Если уж сирена не привлечет к себе внимания людей, значит, это вообще невозможно». Крепко зажимая уши, Эмили снова побежала к лестнице, открыла дверь и встала так, чтобы одновременно видеть, если кто-нибудь побежит вниз, и наблюдать за указателем этажей лифта. Вдруг кто-то решит воспользоваться им, чтобы спуститься на первый этаж. От пронзительного электронного воя сигнализации у Эмили сразу нестерпимо заболела голова но она минут пятнадцать стояла на лестничной площадке в надежде, что кто-нибудь все же покажется. Но указатель этажей над лифтом не засветился, и никто не появился на лестнице. Тем не менее Эмили подождала еще пять минут, и лишь после этого оставила надежду на то, что в этом доме, кроме нее, Есть хоть одна живая душа. Едва справляясь с подступившим отчаянием, Эмили позволила двери закрыться за ее спиной и побрела в свою квартиру.